Заключение, уважаемый слушатель, если вы решили после прослушивания этой аудиокниги полностью изменить себя и повысить качество жизни, обязательно следуйте всем советам и соблюдайте все рекомендации, которые здесь есть. Первым делом начните с трех вопросов и определитесь по ним в соответствии с полученными знаниями. Тогда в будущем вы гарантированно будете процветать. Я буду молиться за вас. Помните, что успех — это значит успеть. Добро пожаловать в мир успешных и творческих людей. Чтобы попасть в этот мир, надо вложить 99% труда и 1% таланта. Прилагайте усилия и неустанно работайте над собой, пока не раскроете в себе самого искусного мастера.